Глава 31. Первые выводы экспертов. «В здешней больнице врачи настаивают на диагнозе, но мы всё же решили дождаться результатов наших исследований». Эксперт отложил телефон. «Вот, только что мне позвонили. У потерпевшей Архиповой Адель Захаровны признаков токсикологического отравления экспертизой не выявлено. Диагноз — подозрение на инфаркт миокарда». с которым она поступила в больницу, тоже не подтверждается. Видимо, с ней случился приступ стенокардии. «То есть её никто не травил?» — спросил Гущин. «Выходит, что так. А девушки?» «Обеих признаки острой токсикологии на лицо Однако что это за яд мы скажем тогда, когда проведём дополнительные исследования?» «Яд тот же, что и у их старшей сестры Гертруда?» — спросила Катя. Возникли некоторые сомнения, и нам потребуется время на проведение исследований. Гущин передал ручку шприц-эксперту, наблюдал, как тот аккуратно упаковывает вещдок. Ну вот, что-то прибавилось, что-то убавилось. Одно нашлось, второе отпало. Старушка, выходит, не жертва отравления. Интересный расклад. А что по поводу образцов, взятых с места происшествия? Наличие яда в напитках, пища. Пока все образцы в работе. Сначала мы должны точно установить яд, который получили девушки. «Напомни мне, будь добра», — Гущин обернулся к притихшей Кате, «дать задание насчет этой бабы, бывшей жены майора Лопахина, Яны, чтобы позвонили ей и узнали, пользовался ли ее муж ручкой-шприцем. Шприц-то мы, то есть я нашел, а факт использования требует подтверждения. Напомни мне, а то у меня голова кругом». Катя кивнула и достала блокнот, записала. «Да, в этом деле уже столько подробностей и фактов, столько разных историй и действующих лиц, что пора, видно, всё держать на карандаше во избежание путаницы». А в это самое время, когда шариковая ручка Катя летала по бумаге в двухместной палате, лучшей так называемой коммерческой палате Электрогорской больницы, Анна Архипова, приехавшая к свекрови и дочерям, Бледная, с синими кругами бессонницы под глазами. Вдова и мать, потерявшая старшую дочь, любимую дочь, стараясь изо всех сил казаться спокойной, объявила девочкам. «Я забираю бабушку Адель домой. Она сказала, что сойдет с ума, если проведет еще хоть одну ночь тут, в больнице. С ней все в порядке. Врачи разрешили забрать ее». «Мама, а мы?» спросила Виола. Она лежала на кровати у окна. афелия не сказала ни слова, всё её лицо распухло от слёз. Эти два дня, если её не рвало, она плакала, не переставая. Когда им сказали про Гертруду, кто же сказал первый, что Гера умерла? Врач, мать или Павел Киселёв, охранник? Виола посмотрела на Киселёва. Он остался тут, в больнице, с ними, с ней. афелия не в счёт. Всю ночь, весь день она плачет. Бормочет, как же это больно, больно. И Виола знает, что это она не про боли в животе, что кусает кишки изнутри. Это она про другую боль. Боль утраты. Как же больно. Сестры Герки больше нет. Виола и сама бы заплакала, до да глаза ее сухие. А вы пока останетесь здесь. Я говорила с врачом. Вам надо еще побыть тут. Анна Архипова садится на постель Афелия Ну-ну, девочка моя. Надо быть сильной. Ты видишь, я тоже пытаюсь. Изо всех сил пытаюсь. И тут Анна словно спохватывается. «Да, и пожалуйста, вам нужно поесть. Вот, я привезла. Павлик, достань. Всё лично под моим контролем дома приготовлено. Всё дважды протёртое в миксере, как доктор и велел. Девочки, пожалуйста, надо поесть. Нельзя без еды, вы должны есть». Офелия под одеялом сжимается в комок, подтягивает ноги к животу, скрючивается, сворачивается улиткой. Виола молча качает головой «Нет, мама, и не проси». Павел киселёв неуклюже по-мужски начинает разбирать сумку, достает пластиковые закрытые контейнеры, где все протертое в миксере дважды, ставит на больничный столик. «Я умоляю вас, вам нужно поесть. Голодом не поможешь». «Откуда силы возьмутся, если быть голодным?» Анна Архипова чувствует, что уговаривает дочерей плохо, бессвязно, и обращается к Киселёву. «Пожалуйста, Павлик, ну, пожалуйста, скажи им!» Киселёв открывает маленький дорожный Нессессер, достаёт оттуда чайные ложки и выкладывает их на салфетку. Потом открывает один из контейнеров. Там слизистая каша на воде, без соли. Он молча обхватывает скорчившуюся под одеялом афелию и сажает её в кровати. Садится ей в ноги, берёт ложку, контейнер с кашей и... В глазах девушки ненависть и страх. Вид у неё такой, словно из-за этой ложки с кашей она будет биться, сверзилая охранником насмерть. Анна Архипова встаёт и выходит из палаты. В коридоре она останавливается у открытого окна, без сил опирается на подоконник. Виола садится, упираясь спиной в подушку. Личико ее с кулачок, осунувшееся от голода, от рвоты, от двух промываний желудка, от очистительных клизм, которыми их софилией мучают постоянно. «Ладно, только из твоих рук», — говорит она Киселеву. «Оставь Филю, она все равно есть не станет. А ты меня покорми сам, хорошо?» Охранник пересаживается на ее кровать. Все тот же контейнер, та же ложка, полная слизистой протертой каши на воде без соли. Виола открывает рот, как птенец. Павел Киселёв кормит её с ложки. Она с усилием глотает кашу. Офелия снова начинает плакать. Лицо её мокро от слёз. «Папочка меня так не кормил, даже когда я была совсем маленькой», — говорит Виола. «Павлик, а ведь ты никогда не станешь нашим папочкой, как бы тебе этого не хотелось». «Кем угодно, но только не папочкой». Павел Киселёв подносит к её рту новую порцию каши в серебряной ложке. «Из твоих рук всё, что угодно», — говорит младшая Виола. «Хоть смерть».